Смелость. Определение: наличие неустрашимого духа. Категории: связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества: напористость, отчаянность, лихость, отважность. Возможные причины: желание проявить себя, сильная уверенность в себе склонность полностью посвящать себя поставленным целям неустрашимость острое чувство справедливости вера в высшую силу или цель желание выяснить правду любой ценой связанное поведение напористость персонаж предлагает нетривиальные решения персонаж высказывается открыто даже если его мнение непопулярно энтузиазм, энергичность, позитивный настрой. Персонаж готов идти на риск. Ярко выраженная экстравертность. Действия персонажа вдохновляют окружающих. Он подает пример. Персонаж принимает решение без колебаний. Персонаж первым вступает в разговор или приветствует окружающих. Открытая поза. Персонаж пробует новое, ищет новый опыт. Персонаж проявляет инициативу, планирует мероприятия, вносит предложения, флиртует и так далее. Персонаж смело одевается и уверенно себя ведет. Персонаж вынашивает идеи, которые большинство окружающих отвергли бы. Радикальная смена профессии или переезд. Персонаж просит то, чего хочет или в чем нуждается. Откровенность и открытость. Персонаж не говорит намеками. Персонаж преодолевает ограничения и раздвигает границы. Развитое чутье. Персонаж умеет за себя постоять. Персонаж без колебаний берет на себя ответственность. Персонаж ставит под сомнение, не имеющие смысла правила или условия. Персонаж не поддается страху. Твердость убеждений. Безразличие к тому, что подумают окружающие. Персонаж поддерживает новаторство. Целеустремленность. Персонаж выясняет, чего хочет на самом деле, а затем добивается этого. Персонаж не переживает из-за отказа или провала, быстро приходит в себя. Дружелюбие. Персонаж поощряет окружающих следовать за мечтой. Персонаж справляется со стрессом и трудностями с высоко поднятой головой. Решительность. Отказ угождать окружающим. Связанные мысли. Я давно пользуюсь услугами этого банка. Не сомневаюсь, они отменят штраф, если я попрошу. Не понимаю Сару. Раз она считает, что заслуживает повышения, почему не попросить о нем? Велопоход по пересеченной местности. Такое раз в жизни бывает. Не могу дождаться. Надоели эти противные мероприятия лодочного клуба. Папа взбесится, но с меня хватит. Связанные эмоции. Уверенность в себе, желание, решимость, пыл, оптимизм, гордость. Положительные аспекты. Смелые персонажи – люди предприимчивые. Они знают, чего хотят, и не боятся этого добиваться. Когда речь заходит о преследовании цели, они принимают и победы, и поражения, и не устают двигаться вперед. Других людей часто привлекают свойственные таким персонажам уверенность в себе и готовность отстаивать то, во что они верят. Неустрашимость делает этих героев хорошими лидерами и сильными протагонистами. Отрицательные аспекты. Некоторым людям смелость может показаться ошеломительной, Стеснительных или сомневающихся в себе персонажей бесстрашная решимость смущает и даже отпугивает. Смелые персонажи действуют быстро, затрудняя положение партнеров, коллег или потенциальных возлюбленных, которые не хотят торопиться. Из-за своих убеждений таким персонажам сложно свернуть пути, которые они считают самым коротким – а окружающим они из-за этого могут показаться несговорчивыми, эгоистичными или напористыми. Пример из кино. Несмотря на нетривиальную биографию, белый человек, воспитанный коренными американцами, соколиный глаз, последний из магикан, демонстрирует смелость, благодаря которой часто достигает желаемого результата. Столкнувшись с явной враждебностью, он остается верен племени Магикан. Влюбившись в Кору, он добивается ее, несмотря на многочисленные препятствия. Он в любой ситуации уверенно высказывает свое мнение, независимо от того, кто ему противостоит. Дополнительные примеры из кино. Максимус Децим Меридий. Гладиатор. Фрэнк Слейд. Запах женщины. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Невозмутимость, осторожность, трусость, безответственность, терпеливость, робость, эксцентричность, склонность волноваться из-за пустяков. Сложности для смелого персонажа. Наличие соперника с той же целью, равного по смелости и решительности в ее достижении. Жажда того, что не может получить, отношений с женщиной, которая счастлива в браке и так далее. Ситуация, в которой смелость – худшая тактика, общение с жертвой насилия и так далее. Желание получить что-то, что принесет вред, месть и так далее.